Глава 49. Через час Катя и Максим наконец добрались до окраины Москвы. Его маленький Nissan Micra не был приспособлен к езде по снегу. В связи с этим они пару раз чуть не врезались. Катя сидела спереди, вцепившись в дверную ручку, как будто это спасло бы её в случае столкновения. Машину то и дело заносило и крутило на поворотах. Проносившиеся мимо огромные джипы с шипованной резиной резко сигналили, от чего Катя вздрагивала, как от прикосновения холодными руками. Всё, выдохнул Макс. Приехали. Можешь расслабиться. Перед ними стоял человек в сером пуховике и капюшоне, отороченном мехом, настолько густым, что она невольно засмеялась. Он был похож на искимоса. Из темноты раздался лай множества собак. и ей сразу же расходелось покидать машину. В студии они переоделись в теплые вещи для продолжительных съемок на морозе, специальные термокуртки и штаны, непроницаемые для ветра снега и влаги, утепленные ботинки и шапки, защищавшие все, что торчало выше воротника. Для защиты лиц Макс взял утепленные балаклавы, которыми пользовались операторы канала. «Гоша, привет!» — поздоровался Макс. «Это Катя, моя...» Ведущая. Привет, Катя. Вы ещё красивее, чем в ящике, сказал звонким голосом человек по имени Гоша. Разглядев его, Катя обнаружила, что часть пышного меха являлась его не менее пышной бородой. Макс позвонил и сказал, что вам нужно прокатиться по снегу, туда, где не ступала нога человека. Катя озадаченно взглянула на Макса. Нам, да. А что, у вас вертолёт, что ли? Она вдруг подумала, что, возможно, придётся подняться ввысь, прямо в пасть завывающей бури, и ей тут же стало плохо. Гоша засмеялся. Макс стоял в сторонке и курил, поглядывая в сторону ворот усадьбы. Лучше, чем вертолёт. Он подошёл к воротам, потянул за кованую ручку. Катя не поверила своим глазам, она была готова увидеть что угодно, например, большой снегоход или ещё что-нибудь в этом роде. Но зрелище потрясло ее. Перед ними, сразу за распахнутыми деревянными воротами, на протоптанной, тщательно убранной от снега дорожке, возбужденно повизгивая и тыкаясь мордами друг в друга, стояли шестеро запряженных серых пушистых собак. У нее перехватило дыхание от их дикой первозданной красоты. А Гоша заметил ее замешательство. «Хороши, да? Мои рабочие хааси. Хаски, по-вашему?» Для них это летняя погодка, другую они не любят. Выросли на севере, в Якутии. Я сам оттуда. Каждый год хожу с ними в поход. Собирался снова через неделю, надеюсь, получится. Лёгкая пробежка пойдёт им на пользу. Так что прыгайте в нарты и в путь. Он посмотрел на часы. Сейчас половина 11:00 вечера. К утру, часов в 6-7 будете на месте. Надеюсь, тепло оделись. Они топят быстро. Можете продрогнуть? Катя ошарашенно кивнула, перевела взгляд на Макса. Он улыбался. Ну как? Ты довольна? Теперь никакие кордоны и военные нам не помеха. Он вытащил из машины сумку и захлопнул дверь. Я хотел взять на прокат снегоход, но он же рёвёт как белуга, и если дороги перекрыты, это может быть рискованно. Шуметь ночью под носом у гвардейцев, к тому же Хеси не сломаются, обойдут овраги, воду, трясины, короче, везде пройдут, даже на незнакомой местности. Ну и чуют, где люди, туда и несут. Не потеряетесь, сказал Гоша. Но начала была Катя. Я никогда. Садишься, укрываешься пледом, обнимаешь попутчика, чтобы теплее, и орёшь во всю глотку: "Хейка!" У Маши глаза на лоб полезли. Она увидела, как собаки чуть ли не на дыбы встали, услышав команду. Их радостное, нетерпеливое повизгивание заразило духом путешествия и её. Хейка? Что значит хейка? Сорвались и побежали. А так они знают считай человеческий язык. Право, лево, правее, левее, быстрее, тише. Домой. Если заблудились, повернуть назад и вывезут, где были. Если дорога неровная, следите, чтобы не путались. Когда кричи, башку по верёвку, они понимают, что нужно поднырнуть. А чуметь, произнесла Катя. Они уселись на нарты, укрылись тёплым одеялом. Смотри, сказал Гоша Максу. Отсюда по полю до того огромного дуба это они знают, а там единственное шоссе, но сейчас оно пустое. Они, конечно, знают, что если машина, то нужно пропустить, но всё равно будь внимательнее. Дальше от дуба иди вдоль 17-го шоссе. Если говоришь, что Огнинск закрыт, держись в километре от трассы, вас не заметят. А Хасим будет ориентир. Возьми прикорм, он протянул пакет. На полпути немного подкорми, хотя это и не обязательно. А как приедете, дай им мяса сырого, вот и всё. Счастливого пути. Катя прижала к груди сумочку, ей было тепло и спокойно. Ощущение свободы и странного упоительного чувства, которое томилось в ее сердце, придавали ее счастливому лицу глуповатое выражение. «Ну давай!» — Гоша пожал руку Максу. «Не пуха!» «К черту!» — сказал Макс и, что есть силы, крикнул. «Хей-ка!» Собаки рванули. Нарты легко, чуть поскрипывая, понеслись по снежной целине. Ветер слегка утих, но Катя даже не замечала его, В лицо швыряло снегом. Она улыбалась и готова была расхохотаться. Потом она повернулась к Максу и пока он не опомнился, поцеловала его в губы. "Боже!" закричала она. "Это невероятно! Это просто невероятно! Ты волшебник!" Макс улыбнулся, достал небольшую цифровую камеру для съёмок спортивных мероприятий и странный телефон. Толстый чёрный с мощной антенной на корпусе. Что это? спросила она. Раз уж мы едем чёрт знает куда, я подумал, почему бы нам не организовать трансляцию на Ютубе. А если там реально что-то интересное, то стрим подхватит наш канал. Я договорился с Локеевым, выпускающим новостей. Он будет ждать известий. Новости из Огнинска сейчас по цене чистого золота. Я буду вести новости из собачьей упряжки. Если это не против, конечно. Это же здорово, Макс, ты гений, господи. Не понимаю, как ты до такого додумался. Давай сделаем селфи в Инста. Могу поспорить, ни у кого такого не было. Макс сидел и улыбался, глядя, как она вертит телефоном, пытаясь поймать в кадр и счастливые лица, и летящих над снегом пушистых собак, и последний отблески удаляющейся столицы. Скоро связь прекратится, тогда нужно будет включить дорогой спутниковый телефон. Но это только в том случае, если действительно будет что снимать. В противном случае зарплаты не хватит, чтобы купить трансляцию через спутник. Он крепче обнял Катю. Ледяной ветер задувал под шавке, но они совершенно не чувствовали холода, сгущающегося по мере отдаления от Москвы. Собаки мчали по бескрайнему белому полю. Небосвод вихрился чёрными тучами, дорога справа была еле различима. Макс решил не приближаться к ней слишком близко, и изредка там сверкали фары машин, раздавались тревожные гудки, и тут же всё смолкало. До Огнинска оставалось почти 90 км наедине с Катей. Он даже мечтать не смел о столь щедром подарке судьбы. Макс достал спутниковый телефон и проверил связь. Стабильно. Все деления На экранах обычных мобильников уже появилась надпись: "Нет сети". Катя спрятала лицо на его груди. Она поглядывала на стремительных хаски и едва заметно улыбалась. Скорость чуть упала. Снег вокруг был рыхлым и глубоким, но собаки словно не замечали неудобств. Почувствовав свободу, они наслаждались ею, переговариваясь о чём-то на своём собачьем языке.